Егор Васильевич Аладин. Незнакомка. Что это? Брак по смерти? вскричал с удивлением полковник Онев, заметив на письменном столе в кабинете Лвинского корректурные листки Невского альманаха за 1831 год и прочитав заглавие первой повести Чудеса. Я и не слыхивал, чтобы женились покойники или выходили замуж покойницы. Весёлая должна быть свадебка. Светская весёлость, фальшивая монета, полковник, отвечал Львинский. Взгляните на большую часть наших браков до смерти. Они не веселее брака моего несчастного друга по смерти. Здесь промотавшийся барон в ординах и густых эполетах клянётся в любви и верности дочери миллионщика-старовера. Там добрый образованный юноша, в ушах которого гремит еще угроза отцовского проклятия, равнодушно отдает свою руку разолоченной и осыпанной бриллиантами статуе, могущей придать снова блеск потускневшему его сиятельству. А там невинная жертва, привлеченная к алтарю непреклонных корыстолюбцев. Она не слышит обряда священнодействия, не видит ничего, кроме грозных взоров её матери и с ужасом произносит роковое да. Везде говорит расчёт, везде молчит бедное сердце. И на этих свадьбах полковник веселятся, танцуют, пьют шампанское, но скажите, можно ли назвать их весёлыми свадьбами? Можно ли не сожалеть, что они состоялись до, а не по смерти? Полковник молча пробегал листки Невского альманаха. Львинский разговаривал между тем с доктором Н. Странно, сказал наконец полковник. Я не понимаю этого графа. Он так любил Лидину, и вдруг трудно разгадать человека, подхватил Львинский. Сиятельный каприз вычеркнул из списка живущих два существа, достойные лучшей участи. Природа при самом рождении человека произносит ему смертный приговор. И я не винил бы графа много, если бы он вины своей не прикрывал неправдою, если бы клевета отца не чернила памяти его дочери. В начале прошлой осени, когда кладбище не соединило ещё моего Лидину с его доброй Марией, я говорила об них графу. И вот ответ его, запечатлённый несколькими поцелуями. Любезна Эльвинский. Моя Мария это скромное, невинное дитя природы, ошибкой упроговорилась о любви своей Лидину. Она думала, что Григорий Владимирович был только вашим поверенным, что только для вас хлопотал он о руке и сердце моей дочери. Полковники и доктор засмеялись, а Эльвинский продолжал. Я не знаю, что хотел сказать мне этим граф, но такая ложь не могла льстить моему самолюбию. Моё уважение было достойная дань достоинству Марии, уважение, но не более. Да и за что его сиятельство предпочтал меня Лидину, не за сотни или тысячи обещанного мне наследства. Оно и смешно, и досадно, что люди женятся и по смерти это не новость, сказал доктор. Слишком 20 лет тому назад один из моих знакомых умер, его похоронили И потом, через несколько месяцев он женился. Это невозможно, восклицал полковник. Я предвидил, что вам покажется это невероятным, отвечал доктор, но было так. Я привёз Львинскому записки моего заграничного знакомца. Прочтите их, полковник. Остальное доскажу вам после. Полковник начал. Записки ассесора фон Б. Была осень, 1808 года. Мрачная полночь лежала над Берлином, и в шумной во время дня Королевской улице было всё тихо. Только изредка раздавались в ней шаги запоздалых. К числу последних принадлежал и я. Я весельчак от природы, человек с порядочным запасом легкомыслия, страстный ко всему чудесному и ревностный поборник романтизма. За несколько предшим месяцев я получил место оссесера в Б, был собою и не хорош, и не дурён. Я взял отпуск, чтобы в Берлине, Лейпциге и Дрездене себя показать, людей посмотреть. Я возвращался домой из одного весёлого общества и беспешно внимал звуку колокола Мариинской башни, возвещавшему первую четверть часа новых суток. Освежавший меня тихий осенний ветер вдруг уступил место сильной буре, которая, забавляя меня своими на свистами, гнала прочих путников с поспешностью на мягкие постели, и скоро кроме меня не осталось ни одного живого существа в обширной королевской улице, которую, как саван, покрывало сентябрьское звёздное небо. Вдруг свет в одном нижнем жилье обратил моё внимание. Красные гардины закрывали маленькие наземные окна, и только небольшое отверстие доставляло тесный проход моему любопытству, привыкшему с детства заглядывать в чужие покои. Я наклонился, и прежде, нежели мог что-либо увидеть, жалостные вздохи и стенания поразили слух мой. По долгу христианскому я стал всматриваться ближе и увидел юную прелестную девицу. Взоры её блестали, как звёзды светлой ночи. Как утренняя заря на юных первинцах весны играла улыбка на милом лице её. Я был очарован ею. Я был вне себя. Невольный крик изумления вырвался из груди моей. Мгновенно угас свет, шум в ближней улице прервал мечты мои. Я поспешил домой, и сны, ужасные сны тревожили меня. В 10 часов я снова пустился в Королевскую улицу. Видомы нетерпением я пробирался сквозь толпы французских солдат, маркетантов, торговок и людей порядочных, но, к сожалению, не мог узнать того дома, где я видел в прошедшую ночь прелестную незнакомку. Долго бродил я между Почтовой и монастырской улицами. Заглядывался на все дома с маленькими наземными окнами и напоследок заметил одно строение близ старой ратуши, которое, казалось, было предметом моих исканий. Против этого дома сидела одна старушка, торговавшая плодами, и я спросил её, кто живёт в нижнем этаже. Она окинула меня испытующим взглядом и отвечала: "Чёртова бабушка своим внучком" Шуткий в сторону возразил я: мне необходимо узнать, кто живёт там. Я вам сказала, повторила старушка. В этом гнезде что-то не с просто. Говорий с ней, старуха, ты не останешься в накладе. Тут я брякнул кошельком моим в боковом кармане. Лицо старушки искривилось улыбкой, и она посмотрела мне в глаза, спросила меня тихо: можно ли понадеяться на вашу молчаливость? Без сомнения, ответил я. «То-то же», — продолжала она, — «я сама скромна и люблю скромных господ. Теперь такие времена, что не мудрено проговорить и голову». Напоследок словами, а более деньгами, мне удалось успокоить старушку. «Послушайте», — сказала она с таинственным видом, — «там внизу чертова кухня. Ни один человек в городе не знает, наверное, кто живет в этой трущобе». Иногда видишь двух, трёх человек, иногда мужчин, иногда женщин, иногда мальчиков, иногда девочек. Хозяин дома говорит, что там живёт какой-то слесарь, но это неправда. Он говорит так только потому, чтобы не положить на свой дом худой славы. Ответы старой торговки нисколько не удовлетворяя ему любопытству, ещё более его подстрекали. Целый день я провёл в чётных расспросах и напрасных поисках. Ни хозяин дома, ни слесарь, ни соседи не знали ничего, или, может быть, не хотели сказать мне ничего о моей таинственной красавице. Берлин был занят французами, и с каждым постояльцем осторожность и недоверчивость занимали в каждом доме квартиры. Досадуя на свою неудачу, я возвратился домой уже вечером. Прошло несколько дней. Я возобновлял мои поиски, но всё было напрасно. Образ милой незнакомки запал в моё сердце, лишал меня покоя и дарил бессонными ночами. Однажды после обеда задумчиво сидел я в моём кабинете и допивал кофе. Вдруг входит ко мне советник Келлер, добрый, весёлый мой знакомец. Сегодня концерт в училищном саду, сказал он. Я заехал за тобой. Там раздолье нашему брату в Алакити. Отговорки не помогали. Я оделся, и мы пустились в сад. В тени развесистых деревьев его по четвергам и пятницам обыкновенно играет музыка, и это привлекает многочисленные толпы гуляющих. Я не говорю, чтобы эти толпы составляли избранное общество, Но в них был всегда порядочный запас милых, молоденьких девушек, одарённых от природы столь нежными и чувствительными сердцами, что маломальски любезные любовники не должны были страшиться мучений любви безнадежной. Разодетые и полуразодетые дамы и девицы велись венками вокруг столов, расставленных под деревьями. Ни одна нежная блондинка, ни одна пылкая брюнетка была удостоена наших шпионских взоров, но эти взоры, как пчёлы под цветкам, разметались вправо и влево. Только одна живая, весёлая блондинка, по-видимому, более прочих, заинтересовала моего влюбчивого товарища. В голубых глазах её светило небо любви, и он рассыпался пламенными похвалами этим глазкам, светло-русым локонам и розовым щёчкам. Против этих глазок было два порожних стула, и мы не преминули занятых их. Но кто выразит моё изумление, мой восторг, когда знакомая мне незнакомка вместе с одной пожилой дамою подошла к нашей блондинке? Взоры её случайно встретились с моими взорами, и она казалась испугалась, окаменела. Но невозможно, чтобы она заметила меня в лицо в тот незабвенный вечер. Мой товарищ, штатный обожатель всех прекрасных, несмотря на то, что он почти не сводил глаз с прелестной блондинки, не мог не заметить прихода моей незнакомки. Он поталкивал меня локтем, он шептал мне, что никогда ещё не видал таких глаз. Он превозносил цвет лица её, хвалил богатую уборку тёмно-русых волос с её пышными, вьющимися локонами, восхищался стройным, нежно-полным станом красавицы. Одним словом, несравненная его блондинка была поставлена во второй разряд. И я, вероятно, я был уже влюблён, я впервые почувствовал мучительный припадк ревности. Советник, заметив, что все места вокруг стола заняты, тотчас встал с своего стула, предложил его пожилой даме, бросился в кофейный дом и через несколько минут возвратился назад в сопровождении слуги, нёсшего ещё пару стульев. Дамы после обычных комплиментов сели и может остаться из благодарности лицом к нам. Но не одни мы были счастливцами. Офицеры, чиновники и молодые купцы ходили рунтом вокруг стола, стараясь привлечь к себе взоры прекрасных. Разговор менялся, время летело. Вдруг прелестная блондинка сказала своей приятельнице, что ей хотелось бы взглянуть на сегодняшнюю театральную афишу. Брюнетка со своей стороны сожалела, что она не читала вчерашнего листка газеты и не знает, нет ли в числе прибывших графини М. Вот, служи, познакомься с ними покороче, шипнул мне мой товарищ. Постарайся достать газету, я принесу им афишу. Мы встали, оборатили стулья, бросились к хозяину кофейного дома: "Нет афиши, нет газеты. В город!" вскричал пылкий советник. "Вот наёмная карета. Чем более хлопот, тем более благодарностей". Объехав несколько кондитерских, мы возвратились в сад с своей находкой. Но кто опишет наше удивление, нашу досаду при виде порожних стульев, на которых мы оставили наших красавец. Мы пробегали все аллеи, осматривались во все стороны, спрашивали у встречавшихся нам знакомых всё напрасно. Наконец, наскучив бесполезным исканием, мы выходим из сада, хотим взять две кареты, чтобы скакать к Потсдамским и Бранденбургским воротам. Но нет ни одной наёмной кареты. Делать было нечего, я расстался с моим спутником и, досадуя на неудачу, медленно возвращался домой. Под липами встретился со мною Синваль, молодой французский офицер восьмого полка, живший в одном доме со мною. Поспешите, поспешите, говорил он мне. Иначе вы не догоните красавицу в голубом платье. Вот она! Как? Что? вскричал я, удивлённый тем, что тайна моя известна другому. Незнакомка была точно в голубом платье. Как, продолжал я с приметным замешательством. Вы думаете, что я преследую эту даму? Кто же она? Ну-ну, отвечал Синваль. Не притворяйтесь только. Это ваша прекрасная незнакомка из Королевской улицы. Возможно ли? вскричал я снова в крайнем изумлении. Вам известны сокровеннейшие мои тайны, но об этом после. Теперь мне некогда. Сказав это, я оставил Синваля и пустился за голубую красавицу, которая однако скоро совершенно скрылась из глаз моих. Долго бродил я по улицам, заглядывался на окна всё тщетно. Я не видал её. Синваль возвратился домой поздно, но я приступил к нему с вопросами. Что же, мы спали часто в одной комнате, и я проговорился во сне. В полночь меня разбудили Вставайте, одевайтесь скорее, говорил мне резкий незнакомый голос. Именем Наполеона приказываю вам сию минуту следовать за мною. Я подданный короля Фридриха Вильгельма и не хочу знать приказаний, данных не его именем. Вот моя инструкция, возразил незнакомец. Следуйте за мною без сопротивления, или я на месте застрелю вас. При лунном свете я мог весьма ясно разглядеть пистолет и, не отказываясь от такого убийственного приглашения, оделся, собрал мои бумаги, взял деньги и объявил свою готовность ехать куда угодно. Карета ждёт нас у подъезда, сказал незнакомец. Прошу покорно садиться в неё со мною, поторопитесь. Незнакомец, ссылаясь на свою инструкцию, понуждал меня занять место в карете, в которой сидел уже французский офицер. Мне завязали глаза, и мы поскакали. На вопросы мои не отвечали почти ни слова. Переменные лошади мчали нас с необыкновенной скоростью, и на другие сутки мы остановились в одном неизвестном мне городе, где отвели для меня порядочную, можно сказать, хорошую, но ещё лучше охраняемую воинским караулом квартиру. Я не мог постигнуть, о чего вздумалось Наполеону удостоить меня такой честью. Что значил для него незначительный ассистент? Неужели моя дружба, моя переписка с майором Шылем были причиной этого ареста? Невероятно. Мои письма доставлялись к нему через верные руки, и в них не было ни полслова о политике. Мысли кружили мою голову. Вображение живыми красками рисовало мне образ прелестной незнакомки. Так проходило время, я скучал в моём заключении, просил бумаги, красок. Мне не отказали в просьбе, и через несколько дней я прижал к своему сердцу портрет моей таинственной красавицы. Между тем, разные незнакомые лица являлись ко мне с расспросами. Один из этих господ заметил у меня портрет, бумагу, перья и краски. Он с досадой схватил мой рисунок, велил убрать бумагу и прочие принадлежности. Противоречии и просьбы не помогали. В одно утро вошёл ко мне сухой французик. Его лисьи взоры и коварная улыбка на бледных устах не предвещали мне ничего доброго. Он называл себя доктором, спрашивал меня о моём здоровье. Удириал что замечает во мне признаки лихорадки и принимает живейшее участие в моём положении. Напоследок, склонив разговор на политический быт Германии, он ругал Наполеона, смеялся над слабым королём иронимом и превозносил похвалою времена бурбонов. Я видел насквозь хитреца и старался ему противоречить. «Вы шутите? Вы притворяетесь», — сказал незнакомец. «На честном, откровенном лице немца отражается душа его. Я считаю вас верноподданным Пруссии, достойным другом и приверженцем храброго Шиле». «Я изумился. В лице моего посетителя хотел прочесть истинный образ его мыслей, но это лицо было зеркало без ртути». «Вы ошибаетесь», — отвечал я, собравшись с духом. Тише, тише, прервал меня снова мой экзаменатор. Будьте откровенны с вашим доктором. Я читал Лафатера, и в вашем лице читаю теперь всю вашу жизнь. Да-да, вы друг и приверженец майора Шиле. Вы вели с ним переписку. Вы замешаны в заговоре против Наполеона. Вы видите, что мне известно всё, продолжал он, даже и приключения в Королевской улице. Вы неосторожный молодой человек. Не веряйтесь никому, даже прекрасной незнакомке, которая за несколько недель перед сим так заинтересовала вас в Берлинском саду. Нет, восклицал я. Прочь от меня убийственное подозрение. В чьё сердце вальётся яд недоверия, тот простит навсегда со счастьем жизни. Лучший друг будет казаться ему предателем, и объятия чистой любви отравлять его сомнением. Мне изменили, но я не теряю веры в человечество. Так вам изменили, сказал мой искуситель с отвратительной улыбкой, пожал мне руку и поспешно удалился. Мрачные, скоролетные мысли, как облака в бурном небе, кипели в голове моей. Так вам изменили. Эти ужасные слова громовым голосом отзывались в моём сердце. Я понимал всю тяжесть их значения. Смерть моя была неизбежна. Я знал строгость и скорость наполеоновского суда. Я не ошибся. Хотя не с такой поспешностью, какой ожидал я, но военный суд решил мою участь. Завтра меня расстреляют. Здесь кончаются записки оссессора, сказал доктор. Если угодно, выслушайте продолжение и развязку повести. Говорите, говорите, подхватил полковник вместе с Лвинским. На другой вечер продолжал доктор, посадили ассесора в незаконную карету и вывезли за городские ворота. Только тут объявили ему, что он содержался в Магдебурге. Влево от дороги, на самом гласисе, завязали глаза нищий львцу. Он слышит раковое поли и несколько метких пуль повергают его на землю. Хирург подходит к телу, берёт руку и с бесчувственной улыбкой говорит своим: "Теперь он не слуга Шилью". Редовые положили бездушный труп в простой деревянный ящик, опустили его в свежую яму и дружно засыпали земные останки страдальца. Нет ни холма, нет ни креста, ни камня, который бы сказал прохожему, что здесь покоится прах благородного, верного своему государю сына Пруссии. Только свежая, рыхлая земля лежала недолго на гробе, не орошённом слезами родных и друзей. Только суровый зимний ветер бушевал над местом вечного покоя. Ночь сменила день, месяц скрывался в снежных облаках и только изредка выглядывал из-за них на окрестность. От Магдебургских ворот Пробирались к глоссису три незнакомца. Тихо подошли они к могиле фон Б, поспешно схватили спрятанные в снегу заступы, разрыли могилу, завернули в плащи покойника и унесли его с собою, засыпав могилу попрежнему землёю. Через 2 дня в доме магдебургского военного губернатора в богато убранной комнате сидели две француженки, занятые живым разговором. В одной из них Не трудно было узнать нашу берлинскую незнакомку, прелестную Адель, дочь губернатора. Другая была её подруга, Амелия Бельмонт, недавно возвратившаяся из Парижа. Тайну, важную тайну хочу я открыть тебе, продолжала первая. Я надеюсь, что ты не осудишь меня, что ты поможешь мне своим советом. Говори, говори скорее, отвечала подруга. Нужно ли уверять тебя в моей к тебе преданности? Выслушай, сказала Адель. Тебе известно, что Фортуна, как злая мачеха, поступила со мною в моём детстве. Я росла и воспитывалась в доме берлинского выставщика восковых фигур. Случайно заметила я мимоходом оссера фон Б. Благородные, светлые черты лица его Взор, в котором отражалась чистая, добродетельная душа, всё, я признаюсь тебе, Амелия, всё влекло меня к нему. Почти каждый день проходил он мимо наших хоккан, погружённый в глубокие думы и не замечал меня, но я слишком замечала его. Рассказы соседей о его доброте, о его бескорыстных услугах человечеству воспламеняли меня более и более. Он стал идеалом, божеством моего сердца. Счастливец, промолвила Амелия. Но продолжай, я не хочу прерывать тебя. Вскоре известный тебе серебряный крест обнаружил тайну моего рождения. Мой отец узнал меня, и по воле его я переселилась к советнице Ка, записной какетке к несчастью приятельнице моего родителя. Я выезжала вместе с нею. Училищный сад был местом наших прогулок. Там мелком Видела я ассесора снова. С ним был его родственник, какой-то келлер, злой, коварный человек. Он ухаживал за дочерью советницы. Он сообщил мне, что ассесор, который так много интересовался мною, в одну ночь схвачен как преступник, как друг майора Шиля, и пропал без вести. Я была вне себя. Я решилась молить отца моего о спасении несчастного. И что же узнаю я? Советник Келлер, рождённый в Пруссии, был шпионом французов в Пруссии. Он изменил дружбе, изменил родству. Он донёс на ассесора. А отец мой заранее изрёк смертный приговор всем приверженцам Шили. Но я умоляла отца. Я умоляла его о пощаде германцы. Я призналась ему, как дорог для меня этот германец. И отец, родной отец, отверг мольбы мои. Он увёз меня с собою в Магдебург из Берлина. При этих словах вошёл в комнату Адели отец её, губернатор Магдебургский. Он спросил, не был ли здесь доктор Форе, и смертная бледность покрыла лицо его дочери. Её страшило обнаружение её тайны, но собравшись с духом, она произнесла отрицательный ответ, и губернатор, сказав ещё несколько слов, удалился в свои покои. Продолжай, продолжай, говорила Амелия, когда ушёл отец Адели. Неизвестность тяготила мою душу, начала Адель снова. Я решилась покориться горькому жребию, и если можно хитростью и притворным послушанием спасти того, кто был так дорог моему сердцу. Я не знала, я не слыхала, что с ним сталось. Однажды вхожу в кабинет батюшки, на письменном столе вижу портрет мой, пробегаю бумаги. Этот портрет написан в темнице асесором. Этот портрет отнят у него. Он сам приговорён быть расстреленным. Расстреленным! О, Боже, вскричала Амелия. Да, продолжала Адель. Моё изумление, мой ужас, моя скорбь были беспредельны. Я снова упала к ногам отца моего. Снова молила его спасти ему, спасти мне жизнь. Но жестокосердный отец снова отверг меня. Отчаяние владело мною. День провела я в беспамятстве, вечеру жестокие исполнили кровавый приговор свой. Поутру входит ко мне горничная, моя добрая нанетта. Ей не чужда было моё горе. Она утешает меня, говорит мне, что по словам опытного форэ, большая часть расстрелянных погребаются здесь полуживыми. что можно еще спасти их, похитив из земли своевременно. Как утопающие за легкую жерть, так схватилась я за мысль моей нанеты. С нею и с верным преданным мне решаром похитили мы осесара из гроба. Он здесь, он в моих покоях. Жизнь и смерть еще не решили о нем спора. Друг человечества Фаре навещает страдальца. Осуждай меня, смейся надо мной, Амелия, но дай совет, как вполне спасти его, как скрыть его от взоров моего отца, от взоров кровожадных его преследователей. Не знаю, продолжал доктор. Что отвечала Адели Амелия: Знаю только то, что спустя несколько недель, когда здоровье юного ассесора совершенно восстановилось, он и дочь губернатора Пользуясь отсутствием всего последнего, посетившего один из блистательных бал в городе, тешком убрались из Магдебурга, на курьерских примчались в Кассель и подкреплённые заступлением короля Иронима соединились священными узами брака. Верный родине и присяге, осесер возвратился в Берлин, милости государя и счастье семейной жизни вот заключение моей о нём повести. Да, сказал полковник. Это не шутя, был брак по смерти. Львинский молча оттёр крупную слезу. Воспоминание о несчастном Лидине и милой Марии тяжёлым камнем лежало на душе его.